Эпилог. Год спустя. Тихая музыка, приглушенный свет и тишина в кабинете. То и дело, нарушаемое гулением маленького Гиеса, названного в честь дедушки Шанса. Я отвернулась от экрана и проверила, все ли в порядке с лежащим в небольшой переносной колыбели сыном. К счастью, он вполне доволен сегодняшней экскурсией на мамину работу. Размахивает ручками и ножками, пускает пузыри, глядя на замысловатые фигурки восьмерки, выписываемые нанотоном. Мои питомцы ныне развлекают моего ребенка, изображая то нечто абстрактное, то земных зверюшек, приводя его в неописуемый восторг. Благодаря Нанатом и другим высокотехнологичным помощникам, я могла иногда забирать сына в лабораторию, совмещая любимое дело с материнством. Главное, мы вместе. Улыбнулась. Малыш подружился с Нанатоном, в какой-то степени родственником. На виртуальной заставке у меня на столе уже две недели красуется изображение генеральского семейства. Сверкающий довольно белозубой улыбкой лис с сыном на сгибе левой руки правая крепко прижимающая меня к своему боку в стиле «моё никому не отдам». Я улыбнулась ещё шире. «Моя любимая космическая улитка. Как же я люблю тебя». От признания в любви и любования семейным счастьем меня отвлёк звук поступившего сообщения. Я решила сразу проверить, от кого. И сердце радостно встрепенулось. В почтовом ящике обнаружилось письмо от невероятного и замечательного мужчины, можно сказать, больной мозоли и предмета ревности Лейса, Башарова. Открыв письмо и пробежав его глазами, я быстро связалась с мужем. Через полчаса Шетхэшар перешагнул порог кабинета. Проходя мимо колыбели, привычно чмокнул сына в щечку, затем меня в губы, присел рядом и вместе со мной прочитал письмо, скрипнув зубами. Да уж, Илья был в своем репертуаре. Единственная моя. Свет моих очей в безумном калейдоскопе суровых серых будней. Божественная моя. Прекрасный бутон розы, лепестки которого, увы, распустились для законченного вояки, не способного оценить подобную красоту ум и скрытую сексуальность, женщина, пленившая мое сердце, и стальной ливер, чего мелочиться, я не жадный, пишу тебе письмо, а на языке твое имя, Дашенька. Солнечная, медово-сладкое и душистая, прекрасная, как хозяйка, оно тает на губах и остается со мной дальше, пусть только в снах. Дарья, я могу очень долго перечислять все твои достоинства и говорить о своих чувствах, но, увы, мешает зубовный скрежет нашего доброго Хашара. Хшет, не сотрите зубы в порошок, читая моё письмо, берегите вашу кривую хмылку. Не то потеряете фирменные хищные скалы, и окружающие перестанут вас бояться. Пысы. А теперь о серьезном и важном. Хэшар, обращаюсь скорее к вам, нежели к вашей прелестной супруге. Через неделю после вашего отбытия с Ориона ко мне обратились с любопытным предложением поработать ученым под прикрытием. Думаю, вы уже в курсе, что пять лет назад была открыта новая планета с разумной, почти гуманоидной расой. До правительства дошли слухи, которые сочло достоверной информацией о тамошних незаконных экспериментах и бесчеловечных опытах. Вы уже догадались, что я согласился на участие в этой, скажем, авантюре. Итак, я запрограммировал почту на отправку этого письма. Если ровно через год вы его получили, значит, мне срочно требуется ваша помощь. Жизненно важна. Ищите меня на солярне в звездной системе И-1578. С нетерпением жду новой встречи. Искренне твой, обожаемая Дарья Сергеевна, ну и ваш дорогой друг Лейс Хэшар. Башаров Илья.